Аристорные проститутки заговорили. Они рассказывали о нечеловеческих условиях, 12-16 часовом рабочем дне, о том, что более трех 4 заработанных денег им приходилось отдавать хозяйкам и сотенёрам, что хозяйки обращались с ними как с каторжниками на галерах, о том, что если какая-нибудь из них пробовала сопротивляться, Убийцы синдиката позаботились, чтобы она не дожила до утра. О побоях, истязаниях и унижениях, граничащих с бесчеловечностью. Все это было рассказано. Затем заговорили и хозяева публичных домов, рассказавше о размерах доходов и их распределении. Не молчали даже надзиратели и менеджеры. заботившиеся о приплыве новой рабочей силы об отношениях манхэттенских публичных домах рассказали и некоторые клиенты это была страшная действительность можно было готовить обвинения Позднее писали что большая облава на проституток и их бунт не были основной причиной падения лучана Значительно более важная данная получил госстерсный служищий Дюи от хозяев ресторанов и магазинов, которых обирали ганстеры. Им уже нечем было оплачивать высокие поборы, и они боялись за свою жизнь, ведь за неуплату их ожидала жестокая расправа. В тех случаях, когда стражи порядка и закона не были подкуплены, И не получали второе жалование от преступного синдиката. Протоколы с жалобами жертв рэкета попали на стол прокурора курорадии. Синдикат все больше и больше вторгался также в деятельность профсоюзных организаций, прибирая власть в них в свои руки. И некоторые профсоюзные функционеры жаловались на эти обстоятельства. В атмосфере внутриполитической программы Рузвельта, которого называли New Deal, то есть новая судьба, прокурору Дюи удалось настроить общественность против взяточничества, вымогательства и организованной преступности. Однако он ожидал не только понимания, но и помощи, без которой он победил бы мафию, поэтому он обратился к согражданам, по радио. Я уверен, что нам с вашей помощью удастся покончить в с организованной преступностью. Этот город должен стать для гангстеров опасным местом. Если вы располагаете сведениями, любыми, малыми или большими, дайте нам знать о них. Остальное наше дело. Мы сделаем все, что в наших силах Председатель профсоюзного объединения Американская федерация труда Уильям Грин призвал профсоюзных лидеров к энергичным действиям против взяточничества в профсоюзах и в использовании силы организации и ее имени гангстерами. "Буду поддерживать любую попытку искоренения влияния преступников на профсоюзы, председателем которых я являюсь, и буду бороться с преступниками вестия и при любых обстоятельствах. Одни говорили, что директор ФБР Гувер объявил Лучана врагом общества номер один. Другие утверждали, что это заявил прокурор Томас Томисдве. Как бы там ни было, 2 апреля 1936 года для Нью-Йоркского преступного мира стало сигналом тревоги. Лаки Лучана почувствовал опасность и уехал на курорт Ходспрингс в Арканзасе. где имел достаточно хороших знакомых в городском управлении и подкупил иска со синдиката, весь полицейский аппарат, от шифа до последнего патрульного. Однако прокурор Дин уже подал обвинение на Учана, который вместе с Лугори, Пинлером и Бертилла и другими своими подружками должен был ответить перед судом за свою преступную деятельность. Агенты ФБР нагрянули вход в хостел, чтобы арестовать Лучана, но уехали ни с чем. Счастливчик заранее узнал о планируемой акции, Для вида был задержан знакомым префектом и под залог в 5000 долларов освобождён. Подкупленный судья отказался выдать Лучана агентом ФБР, на том основании, что против него уже готов обвинительное заключение по другому поводу. Но прокурор Ди и директор ФБР Гувер не сдались. Они добились, чтобы губернатор штата Арканзас приказал полицейскому префекту посадить опасного гранстера в тюрьму. Это была особая тюрьма комфортом, но все же тюрьма. У лаки Лучана с преступным техдикати был целый штат опытнейших юристов, низкие любые назейки и законах и способны доказать, что белое это черное, и наоборот. Обязанности главного юридического советника уже много лет исполнял ловкий мозес палаках. успешно защищих перед судом целый ряд американских преступников. Он и его коллеги попытались вновь вытащить своего шефа на свободу. Однако это им не удалось. И это было сигналом того, что в до сих пор хорошо отлаженном механизме организованной преступности появились бои. Полоков добился одного: Когда Вашингтонский центр Федерального бюро расследования потребовали выдачи преступника, местная полиция с оружием в руках преградила путь агентам ФБР. Губернатор Арканзаса получил из Вашингтона официальный приказ мобилизовать против местной полиции национальную гвардию. Это был интендент, не имеющий аналогов в Соединённых Штатах. В время официальной волокиты Лучано перевели из местной тюрьмы Ход холд в принс рок Оттуда, по приказу прокурора, его должны были забрать агенты ФБР. Однако синдикат преступников предпринял следующую акцию. К прокурору Арканзаса явился неизвестный и положил на стол испуганного чиновника сверток с 50 50.000 долларами. Условие Не выдавать Лаки Лучано агентом ФБР. Канитель вокруг босса мафии продолжалась вплоть до 13 мая 1936 года, когда Сальватория Лучано и 12 его подросших наконец не покинули камеры следственного отделения и не предстали перед судом. Могущественный дом не принимал происходившее серьёзных казалось, ему и в голову не приходило, что судья Филипп Маккук мог его осудить. Он улыбался журналистам, здоровался с коллегами, пришедшими на процесс. Он был уверен, что команда лучших адвокатов Нью-Йорка во главе с Мозесом Палакафом сомнет с государственного обвинителя и присяжные убедятся в его невиновности. Однако после первого же выступления Ди он понял, что ситуация сложная. Государственный обвинитель подготовил процесс отменно. Он знал, что в Соединенных Штатах прекрасно проведенный процесс может вынести судён адвоката, но прежде всего обвинителя, представляющего интересы общества, из тени на свет и открыть ему путь к политической карьере. и это была основная цель идеи весьма и весьма честолюбивого человека неузрядный юрист он вел процесс с умением опытного режиссера, в нужный момент акцентируя внимание на наиболее драматичных эпизодах и открывая козыри именно тогда когда противник этого меньше всего ожидал Счастливчик заключана в тот момент скорее несчастный После нескольких приครстных допросов уже не чувствовал себя так уверенно, как перед началом суда. Тем временем густерснофинитель вызывал одного за другим 80 свидетелей обвинения и подвергал их присяжных строгому допросу. Во время их ответов Злучано охватил ужас и гнев. Как они могли себе такое позволить? Откуда у них Взяла смелость выдвигать такие обвинения. Больше всего положение обвиняемого ухочля показания Джо Тэндикса. Он сидел в синг Синги пожизненно, осуждённый за убийство. И прокурор пригласил его в качестве свидетеля. Мы заключённый, которому обещали сократить срок наказания, заявил: